Чертовски мелодраматичная история, не так ли? Я ведь отлично понимаю, что никакой это, конечно, не шедевр, и что на каждой странице моего опуса следовало бы поставить штамп «Творение литературного ремесленника-недоучки». Чем сие сочинение и является на самом деле? Сплошное заимствование, да еще с претензией. Хемингуэевский стиль, исключая явное злоупотребление настоящим временем к месту и не к месту, фолкнеровский сюжет, «В общем, несерьезно. Не литературно Но даже явная претенциозность и несостояние завуалировать тот факт, что эта чрезвычайно эротическая вещь вышла из-под пера молодого человека, чрезвычайно неопытного в таких делах. Прежде чем написать «Стат-Сити», я переспал всего лишь с двумя девушками, причем в обоих случаях показал себя гораздо слабее моего героя Чика» отношение автора к прекрасному полу выходят за рамки простой враждебности, неся в себе некое омерзение. Две героини Стат-Сити — по потаскухи, а третья — глупенькая пустышка, из которой так и сыплются пошлости вроде «Я так люблю тебя, Чика», или «Ты разве не зайдёшь ко мне? У меня есть что-то вкусненькое». Напротив, Чика — настоящий парень-работяга — не выпускающий сигарету изо рта, прямо-таки передовой представитель трудящейся молодёжи, любимый герой Брюса Спрингстина, которого, по правде говоря, никто ещё не знал в то время, когда рассказ мой появился в студенческом литературном альманахе между поэмой под названием «Воплощение моего я» и эссе о молодёжном матерном жаргоне, написанном на этом самом жаргоне. Короче, неопытность и неуверенность автора в себе — Ощущается в каждой фразе этого, с позволения сказать, «произведения». И в то же время «Стат-Сити» стал первым действительно моим произведением после пяти лет довольно бесплодных литературных упражнений. Первым, которого я мог бы не стыдиться, несмотря на все его огрехи, весьма корявым, но, согласитесь, жизненным. Даже теперь, когда я перечитываю рассказ, с трудом сдерживаю усмешку в наиболее претенциозных и крутых местах — За строчками мне видится живой образ Гордона Лошанса. Только, разумеется, не нынешнего автора многочисленных бестселлеров, не успевающего подписывать все новые контракты, а того Гордона, который в один прекрасный день отправился с друзьями на поиски тела погибшего пацана по имени Рэй Брауэр. Конечно, это плохой рассказ, поскольку автор его слышал слишком много посторонних голосов в ущерб единственному, внутреннему голосу которому вообще стоит прислушиваться. Но это было первое мое произведение, где я описал места, которые я знаю, и чувства, которые испытал сам. То, что волновало меня на протяжении стольких лет, вдруг обрело новую форму. Форму ощущений, подающихся контролю. И этот факт сам по себе наполнил меня неким новым радостным ощущением. Взять, к примеру, кошмар моих детских лет. Мертвый Дэнни, появляющиеся из шкафа в его тщательно оберегаемой, превращенный в музей-комнате Я вполне искренне полагал, что кошмар этот давным-давно забыт И вдруг он, слегка измененный, всплыл в моем рассказе С той разницей, что герой Стат-Сити способен контролировать возникающие у него при этом чувства Не раз мне приходилось бороться с искушением причесать этот корявый рассказ И даже, может быть, переписать его заново Временами я действительно стыжусь его, но в то же время он мне дорог таким, какой он есть. Во всяком случае, теперешний, начавший уже сидеть Гордон Лошанс, не смог бы написать таких вещей, как, например, «Картина смерти Джонни» или «Тени от текущих по стеклу струй дождя на лице и на груди Джейн». И еще одно. стат стал первым моим произведением, которое я не показывал родителям. Слишком в нем много было Дэнни, Кастл-Рока и главное 1960 года. Слишком в нем много было правды, а правда всегда причиняет боль».